Глава вторая. «Аки сказал, ты не помнишь ничего после взрыва?» Хмуро спросил отец семейства, нервно измеряя гостиную шагами. «Сыном этого человека теперь мне придется, видимо, притворяться». Это был мужчина в летах. На вид ему далеко за полтинник. Высокий, тучный, седовласый, с тяжелым подбородком и угрюмым взглядом небольших серых глаз. К груди его пиджака была прицеплена красивая брошь, в виде виноградной лозы. Звали мужчину Филипп. Мать Акиастра была существенно моложе своего мужа. Не больше 40-45 лет. Статная красивая женщина. Красивая и властная, если судить по взгляду темных глаз, готовых пробуравить во мне дырку. Изящное правое запястье оборачивает браслет в виде виноградной лозы. Это у супругов Ульберг фетиш, что ли, такой? Пока Филипп расспрашивал нас, Саки, о случае с Катером, Астра сидела с надменным видом в кресле и пристально всматривалась в меня. Но Тромчую с настоящим акселем у этой дамы были не самые нежные отношения. Не помню, подтвердил я. Я ударился головой. Куда вы ездили? На встречу с представителем Нильсонов, разумеется. Нильсон, могущественный и очень богатый аристократический клан в руках которого семья Акселя была пешкой. Так сказал мне Акки буквально час назад. «И что они?» «А ты, как думаешь, недоумок?» Взорвалась сестра, срываясь с места. «Вы, безмозглые идиоты, умудрились потопить весь товар и их катер. Они обвиняют нас в преднамеренности этих действий и требуют полностью возместить ущерб. Вы хоть представляете себе, о какой сумме ущерба идет речь, болваны?» Женщина вроде как обращалась и ко мне, и к сыну, но ее испепеляющий взгляд был направлен исключительно на мою скромную персону. «Не представляем», — спокойно ответил я. «Но мы решим этот вопрос». «Да ты издеваешься, что ли?» Едва ли не взвизгнула истеричка. «Астра, давай успокоимся». Ее муж примирительным тоном попытался сдержать назревающий скандал. «Мы придумаем, как с этим разобраться». «Да, конечно! Мы придумаем, как за месяц достать целую ему денег!» «Они дали всего месяц?» — ужаснулся Акки. «Да. В противном случае они отберут все, что у нас осталось — магазин и особняк», — мрачно ответил Филипп. «Вот это мы влипли!» — протянул Акки, потирая виски. После неприятной беседы с Филиппом и Астрой Я, наконец, получил возможность осчастливить сведенный судорогой голода желудок. Берла провела меня на кухню и заботливо заставила стол передо мной всякими лакомствами. От запаха запеченной курицы, начиненной апельсинами, у меня едва слюни не стекли до пола. Я накинулся на еду же, не сдерживая себя и не думая о том, что лучше после долгой отключки есть малыми порциями. «Как же так, Таксель?» «Что же это за напасть-то такая с твоей памятью? Да и вообще с этим взрывом! Ой, что это будет теперь, что это будет?» Причитала добрая женщина, нарезая круги по кухне и продолжая заваливать меня ароматной снедью. «Прости, Бирла, если обижаю своим вопросом, но я и правда ничего не помню. Ты работаешь у нас на кухне?» «Ой, беда-то какая! Неужто позабыл, как я тебя нянчила всю жизнь?» Женщина наконец уселась напротив меня и отерла тыльной стороной ладони слезинку. Да я ж всю твою жизнь в этом доме живу, Выненчила тебя, за матерью твоей ухаживала, когда заболела та. Не помню. Прости. Бирла вновь всхлипнула. Конечно, мне было жаль добродушную женщину, но вот как же я ненавижу слезы и причитания. А Бирла, похоже, как раз из очень сентиментальных особ. Поможешь мне восстановить память, Бирла? Я даже про страну нашу ничего не помню. Я отхлебнул вкуснейшего молока с медом и продолжил уплетать курицу. А Бирла, между тем, начала свое сбивчивое повествование, перемежающееся излишними описаниями, подробностями и очередными причитаниями по поводу случившегося в реке. Я слушал молча, не перебивая, лишь изредка задавал уточняющие вопросы. Наконец, насытившись пищей физической и информационной, временно, конечно, вопросов все еще оставалось море. Я отправился передохнуть в свою комнату. Состояние мое все еще было не самым бодрым, что неудивительно. Перенос из другого мира, ожог, вероятно, легкое сотрясение мозга. Хорошо еще, что вообще жив остался. Империя, в которую я попал, звалась поэтично, Альхена. Анодос, ее столица. Альхена была средоточием таких сочетаний, которые человек не вообразил бы даже под воздействием мощных галлюциногенов. В этом мире дружно соседствовали магия и технологии. Последние были на таком уровне развития, что лучшим ученым умам Джамалона и не снилось. Альхена не была феодальной, но социальное неравенство проступало в ней предельно отчетливо. Есть император. Есть аристократия, которая делится на герцогов, графов и баронов. Всем в государстве заправляли самые могущественные кланы. В их руках сосредотачивались огромная власть и колоссальные богатства. Были средние и нижние слои населения. Социальные лифты для профессиональной реализации для них гипотетически были предусмотрены, Но кто же поверит в реальность этих гипотетических возможностей? Баронский род Ульбергов некогда был процветающим. Корнями он уходил в глубокую древность. Члены рода были виноделами на протяжении столетий, но вот досада. Полтора десятка лет назад оплот их могущества и сокровищ сгорел в прямом смысле слова. Винный завод взорвался. Аки сказал, что официальная причина этого производственная авария. Что ж, Так ли это на самом деле весьма и весьма интересный вопрос? Все это невероятно занимательно. Только вот более всех остальных меня волновали два вопроса. Как мне быть теперь? И куда делся настоящий Аксель Люльберг? Переместился в мой мир? Обмен жизнями? Бред же. Но ведь этот человек существовал и просто исчезнуть, уступив мне свое место в этом мире, никак не мог. Что-то же случилось такое, что я оказался на его месте. Так что же? И главное, почему? Совпадение? Ох, что-то не верю я в эти совпадения. А мне как быть? Оставаться самозванцем мне притило, но иного варианта я пока не видел. Обратно вернуться в свой мир я не смогу, потому что попросту не знаю как. Да и возможно ли это вообще? древняя книга в которой был описан ритуал перемещения в пространстве не содержала в себе информацию о путешествиях по разным мирам я был крайне обескуражен тем что это вообще реально оказавшись здесь я еще ни разу не проверял свои магические силы все не было возможности сосредоточиться на этом да и в полном и длительном уединении оставаться не удавалось пора заняться этим вопросом я уселся поудобнее в кресло и закрыл глаза. Никаких сложных трюков, лишь волевая и мысленная концентрация. Спустя несколько страшных мгновений я открыл глаза и стал нервно вышагивать по комнате. Мои силы были заблокированы. Я не ощутил в себе бурлящего потока энергии, как должно быть. Я ощутил не пустоту, нет. Будто бы мои силы заблокированы, погребены под тяжелыми обломками, сбросить которые я пока не мог. Это самая паршивая новость из всей длинной череды паршивых новостей. Я был великим магом в своем мире. В этом же я никто без своих сил. Пока никто. Я непременно обязан придумать, как мне вернуть свое былое могущество. Что касается алхимии, с ней все сложнее. Мои умения мешать зелье делая из них чью-то боль, смерть или ключ к неизведанным тайникам человеческой души никуда не делись. Но смогу ли я усиливать действия ингредиентов, а не просто мешать их правильно? Наверняка проверить это я смогу лишь опытным путем. Раздумывая над всем этим, я рассматривал свой скудный гардероб. Сегодня у нас ожидалось гостья, дочь Нильсенов. Надо бы переодеться во что-то поприличнее к приходу дамы. Дама, эта, по словам, Акки, была плюс-минус моего возраста страшный любитель дайвинга. После того, как родители Акселя, надо говорить мои, чтобы случайно при людях не оговориться, и Нильсоны встретились и поговорили. Последние заявили, что их дочь отправится изучать подводные глубины, чтобы проверить достоверность нашего Сакки рассказа. Проверка, конечно, логична, но как же и все-таки глупо с их стороны предполагать, будто бы мы могли специально подстроить все. Мы себе враги, что ли, чтобы долговую яму рыть своими же руками? Какой резон был для нас устраивать весь этот спектакль с потопленным товаром? Но самое странное, часа полтора назад нам позвонили по... Кажется, эта штука для связи называется телефон, и сказали, что девица изъявило желание посетить нас. Какого, спрашивается, хрена? Гардероб Акселя действительно представлял жалкое зрелище. Всего один приличный целый костюм, пара джинсовых штанов. В голове всплыло название материала, которого нет в моем мире. Пара рубашек, футболок и все. Да, совсем обнищал некогда процветающий рот. После пробуждения разговора с Филиппом и Астрой Я успел лишь поесть. Теперь же с удовольствием сходил в душ. Смыл себя старую жизнь, как символично. Оделся без заморочек, просто джинсы и рубашка. В молодости мои темные волосы были до плеч. Вот и сейчас тоже. Вообще было довольно жутко видеть в отражении себя в возрасте сопляка. Высокий, тощий, потлатый. Лишь одно осталось неизменным. Стальной взгляд серых глаз в котором до конца моей жизни отпечатались железная воля и несгибаемый дух. Не считая перебинтованной руки, выглядел я неплохо. Голова периодически болела, но вполне терпимо. Призыв домочадцев отправиться проверять голову на возможную травму я решительно отклонил, не до этого. И не такое я переживал в прошлом, а тут максимум легкое сотрясение может быть. Само пройдет со временем. Да, кстати, что касается медицины. Здесь она массово была основана на технологиях, а не на магии, как в моем мире. Впрочем, маги-лекари были, но их услуги стоили баснословных денег и прибегали к ним лишь в тяжелых случаях и лишь богачи. У каждого серьезного рода был, конечно, свой штат докторов. И у рода Акселя был в прошлом, пока род не разорился. Теперь же этому семейству доступна лишь общая медицина, которой пользуются простые горожане. Как я понял со слов Акки, это жуткий позор для рода. Не прерывая своих размышлений ни на мгновение, я спустился вниз. Особняк был трехэтажным. Первый этаж — кухня, гостиная, библиотека, комната Бирлы и погибшего на судне слуги. Второй — наши с спальни, и еще несколько пустующих комнат. Третий — спальня родителей и снова еще несколько пустующих комнат. Пока внимание домочадцев было отвлечено от меня на другие вещи. Я прошелся по дому и констатировал, что обнищание рода налицо. Здесь требовался серьезный ремонт. У семьи попросту не хватало средств, чтобы поддерживать весь особняк в надлежащем состоянии. Поэтому большинство комнат были заперты на ключ. Спустившись вниз, я застал всех домочадцев в гостиной. Напряженно застыли в ожидании гостей, семья которая могла стереть дом ульбергов в пыль зачем ей вообще являться сюда недоуменного прошалаки и так все ясно они ведь уже говорили с вами кивнул он в сторону матери не желают упускать лишний повод поизмываться над нами отозвалась та таким тоном будто хотела сплюнуть гостья соизволила явиться когда мы уже перестали верить в это «Бирла провела в гостиную смазливую девчонку-малявку лет восемнадцати. Моего, чтоб его возраста!» «Я рада, что наконец удостоилась чести познакомиться с вами», — С лощавым тоном обратилась девица ко мне и Аки. «Видимо, с родителями она знакома, что вполне логично». «Это для нас честь», — запинаясь, ответил Аки. «Я взглянул на братца, а щеки у парня запылали». Да ты еще ножкой шаркнуть, не забудь, балбес, и ниц перед ней пасть. Я мысленно закатил глаза. Отец передал вам, баронесса, вы так же прекрасны, как этот цветок. Девица с улыбкой протянула Астре красную розу. Благодарю, гра. Астра чихнула. Прошу меня простить. Снова чихнув, женщина поспешила удалиться. Вы обнаружили под водой, что искали, графиня? Спросил Филипп напряженно. Да. «Я нашла катер и товар. Точнее, то, что от них осталось. Если вы не возражаете, я бы хотела поговорить наедине с вашими сыновьями, с каждым по отдельности». «Это еще зачем? Ничего нового они не скажут. Мы ведь уже все обсудили с вашими родителями, графиня». «Конечно, так оно и есть», — обворожительно улыбнулась девица. «Но я не теряю надежды выяснить причину взрыва. «Вдруг мои наводящие вопросы помогут вашим сыновьям вспомнить что-то важное?» «Не думаю, чтобы мы знали больше, чем уже было сказано», — вмешался я. «И все же я вынуждена настаивать. Графиня-соплячка взглянула на меня таким взглядом, от которого наверняка таяли до состояния луж все ее ухажера. Но только меня в моем возрасте уже не проймешь этими женскими штучками». Филипп оставил нас втроем. Начну я, пожалуй, Саки. Снова улыбнулась девица, глядя в этот раз только на меня. Я пожал плечами и покинул гостиную, решив подождать на кухне. Там мыло посуду бирла. В мусорном ведре лежала красная роза. Что? Астра настолько не любит Мильсинов? Спросил я шепотом, кивая на цветок. Да, аллергия у нее страшная на розы, пояснила служанка. Хм, любопытно. Интересно, а Нильсона знали? С одной стороны, откуда бы? С другой, какого хрена глава рода Нильсонов вообще стал бы присылать цветок Астре, если не с целью унизить? Спустя минут десять меня окликнул Акки. О чем говорили? Шепотом поинтересовался я, прежде чем идти на допрос. Она просто заставила меня повторить то, что уже и так знает. Недоуменно отозвался парень. Я вошел к гости. «Знаешь, Аксель, я была бы не прочь прогуляться. У вас тут за домом, кажется, чудесная роща, не покажешь?» Мы вышли из особняка и направились в сторону многолетних дубов, действительно образовавших небольшую, но уютную рощицу. «Ты же понимаешь, что на самом деле не надо было вести тебя подальше от чужих ушей?» спросила девица, когда мы отдалились от дома на приличное расстояние. Хочешь меня изнасиловать и закопать под деревом? Не удержался я от юношеского поясничения. Меня, кстати, Кая зовут. Девица мою остроту не оценила. А меня Аксель. И что же ты, Кая, хочешь сказать мне? То, что ты не Аксель. От неожиданности я аж поперхнулся собственной слюной. Сотрясение, кажись, у меня, а бред несешь ты, детка. Хватит ерничать. Она остановилась и вперела в меня пристально изучающий взгляд. Я была под водой. Я нашла катер. И? И труп настоящего Акселя Ульберга в нем. Вот тут уж мне реально поплохело, но удивиться я этого постарался не показать. «Что ты хочешь, Кая?» «Я очень любопытная. Я хочу узнать правду. Ради этого...» Ради того, чтобы быть посвященной в твою зловещую тайну, я не стала сообщать ничего ни своим родителям, ни твоим. А еще избавилась от тропа, чтобы полиция его не обнаружила. Ты сбрендила, детка, — прищурился я. Нашла труп парня, за которого я себя выдаю, и решила поиграть в сыщика вместо того, чтобы бить тревогу. Может, и сбрендила. Но сообщи я всем о случившемся. Я бы ничего с этого не поимела. А теперь ты будешь мне должен за молчание. И что я могу, по-твоему, тебе дать, детка? Не знаю. Но наверняка что-то ценное, если ты настолько крут, что смог надеть личину другого человека. Я с такой магией не сталкивалась ни разу в жизни и никогда о ней не слышала. Так кто же ты, самозванец? Поверишь, если скажу, что действительно потерял память. Кая фыркнула. Я знала, что легко не будет. Но помни, самозванец, ты теперь мой должник. И поверь, я непременно потребую свой долг.